Глава 6. Антон. Братец, ты непроходимый идиот. Именно так встретила меня Алка, когда я после встречи с хозяином поехал проверить её и племянницу. Чего это? насупился я, выкладывая купленные по пути продукты на стол. А того. Я сегодня с Лиалей приехала в санаторий, чтобы нас эта твоя Марта посмотрела. А ты что сказал? Не мешай, она завтракает. «А я, между прочим, хотела ей рассказать, какой ты замечательный», — не унялась она. Марту вызвали ночью, потому что одному тяжелобольному ребенку стало плохо. Она почти не спала. Более того, Алиса сказала, что сделает ей сегодня восстановительные процедуры. «А ты тут со своим ребенком, который, к тому же, не твой. Точнее, твой, но не говорит она давно и успешно, так что еще пару дней потерпит», — возразил я. Алла насупилась, а не унялась. но не признать мою правоту не могла. Ну и ладно. Наконец переварила она информацию. Тогда другой вопрос. Она обошла стол так, чтобы стоять ровно напротив меня. Скажи мне, братец, чем ты так напугал Стаса, что он даже близко подходить к этому дому боится? Я-то думала, что ему племянница нужна. Я только головой покачал. Ал, ты нормальная? Парень год думал, что тебя нет в живых. на личной жизни крест поставил. А ты вдруг возвращаешься неожиданно, да ещё и с ребёнком. Ты чего хотела? Чтобы он тут ползал перед тобой на коленях и умолял выйти замуж? спросил. По её взгляду я понял, что этого она и ждала. "И что мне теперь делать?" насупилась она, как маленькая. Ждать? Через неделю переварит и сам придёт, пожал я плечами. А мне что эту неделю делать? Возмутилась сестрица, не боясь разбудить спящую в соседнюю комнате девочку. «Я же с ума сойду сидеть и ждать его!» «Займись чем-нибудь», — пожал я плечами. «Ты же хотела в санаторий поработать? Или вообще кафе здесь открыть? Вот и открывай, а то у нас такой прирост населения, а пообедать вне дома толком негде». «Так денег же нет на это», — насупилась Алка. «Да и я одна не справлюсь, мне помощник нужен». И Ляльку я пока в детский сад не устроила. Мне кажется, ей там плохо будет. Ее же никто не будет понимать. Ляль, убери с собой на работу. По поводу денег и помощников? Съезди в лабораторию к Максу. Там сейчас работает Вера, хозяин. С ней познакомишься и договоришься. Думаю, что она одобрит такое вложение средств, предположил я. Подожди! Сестра вскинула руку. Жена хозяина работает? Не поверила она. «Да, она отличный специалист», — кивнул я, прищурившись. «И нет, она работает не из-за денег. Ей просто было скучно, вот она скооперировалась с Максом». «И он ее терпит в своем гадюшнике», — изумилась Алла. «Они нормально сработались», — фыркнул я. «И вообще, съезди сама, проверь все». «У меня старую машину Захар куда-то делал». А новую пообещал не раньше, чем через 3 дня, поморщилась она. У кого бы одолжить транспорт? В свою не дам, покачал я головой. Ну почему? Ведь ты ездишь в основном на машине хозяина, театрально взвыла она. Нет. Я беру их машину, сейчас очень редко. Николай Николаевич сам предпочитает сидеть за рулём, хмыкнул. Тфу на тебя, смертельно обиделась она, но через секунду уже передумала. «Значит так, дорогой братец. Через несколько минут проснется Ляля, и я вверяю ее тебе. А ты довезешь меня до санатория, чтобы я поговорила с той леденящей кровь женщиной, которая охомутала хозяина», — решительно заявила она. «Зря ты о ней так», — покачал я головой, но отказываться от поездки не стал. «Вот только забирать их придется кому-нибудь другому, потому что я уже безумно соскучился по Марте за те несколько часов, что ее не видел». И терять с ней целый вечер из-за сестры я не хотел. К санаторию мы подъехали только через час, потому что Ляля никак не могла понять, куда это взрослые так спешат. И неспешно пообедав, она принялась ещё более медленно одеваться. Я терпеливо стоял и ждал, когда Алка всё же оденет ребёнка. Так, иди сразу к Максу в Ангар, а мы с Лялей будем вон в том доме, указал я на домик, стоящий у озера. Ага. Надеюсь, что мы быстро справимся. Хотя сестра Ефимна прищурилась, ещё не представляю, что её ждёт. Я же, подхватив девочку на руки, отправился в сторону озера. Посмотрев на часы, убедился, что Ефима уже должен был привести школьный автобус, значит, он уже дома. Привет. Я вошёл в дом и поздоровался с выглянувшим из своей комнаты Ефимом. Он радостно кивнул, но потом рассмотрел на моих руках ребёнка и нахмурился. «Это ваша?» – мрачным голосом спросил он, указав подбородком на девочку. «Моя племянница, Ляля», – сразу пояснил я. Парень заметно расслабился. «А, это нормально. Привет, Ляля!» – поздоровался он с маленькой гостьей. Ляля вскинула голову и небеуменно посмотрела на Ефима. «М-м-м-м!» – промычала невнятно. «Привет, говорю!» – не сдался тот. «Меня Ефимка зовут!» По тебя, Ляля? Я с замиранием сердца следил за девочкой. Она медленно кивнула и губами прошевелила: "Ляля. А может быть, Фима, идём в гостиную и поговори с ней ещё, ладно? Я пока посмотрю, что сегодня приготовить на ужин". Я посадил Лялю на диван, а сам скрылся на кухне, прислушиваясь к происходящему в гостиной. Ефим сначала спрашивал мою племянницу о том, что она любит. Потом я услышала скрип стульев. Затем наступила тишина, прерываемая редкими замечаниями мальчика. Когда на плите уже вовсю тушилось мясо с картошкой, я выглянула из кухни. Что вы здесь делаете? удивился я, увидев, что Ляля сидит на подушках, положенных на стул, и увлечённо водит карандашом по листу. А рядом у неё уже была изрисованная стопка бумаги. Ляля сказала, что любит рисовать, а я уроки делаю. пареньки в нул на учебник, лежащий перед ним. Угу, только и сказал я, подкрадываясь ближе. Что это? нахмурился, рассматривая рисунки. Ефим тоже подался вперёд и вгляделся в чёрточки из огогулины. А, так это же буквы. Я так же писал, пока по-хорошему не научился, хмыкнул он. Вот, тут написано, что хм, мне нравится мама Аля. Ой, нет. Алла, тут одной буквы не хватает, видишь? Указал он девочке. Так и внула и сосредоточенно дорисовала нужную букву, больше похожую на змею со стихандрозом. Как он расшифровал эту тайнопись, мне было совершенно непонятно. Я не видел здесь ничего похожего на буквы, поэтому решил начать с простого. Ляль, а напиши, что ты любишь есть, попросил ребёнка. Девочка с укоризной на меня посмотрела, но в углу листочка изобразила несколько знаков. «Пельмени пишутся через Е, а не через И», — поправил ее Ефим. Теперь и на него девочка глянула с нехорошим прищуром. «А здесь что?» Я подтянул к себе еще один листочек. Парень перебрался поближе ко мне и принялся вникать. «Тут она пишет, что страшный дядя из страшного здания...» Ночью ходил вокруг их дома и заглядывал в окно. Только он пах совсем как папа. Медленно расшифровал он длинный ряд каких-то букашек, червячков и закорючек. Значит, запах Стаса у дома мне не почудился. Ой, дурак. Навратил дело, как разгребать не знает. Жалко только, что девочку он всё же напугал. Идиот. Нужно сообщить им об этом. А От... Тут написано, что она хочет плюшевого медведя, а не куклу, которую ей вчера утром подарили. Фимка забыл про уроки и принялся за более интересное занятие. Ой, а у меня есть мишка. Я уже большой, им не играю. Хочешь? спросила Нуля. Девочка неуверенно кивнула. Жди здесь. Я сейчас. Я внимательно посмотрел на малышку. Она жадным взглядом проводила Ефима до двери. Всё. Теперь она с него не слезет. И ещё бы. Единственный человек, который её понимает. Ляля, а ты не пробовала словами говорить? Тихонечко спросил я её. Она печально вздохнула, показала пальцем на свой рот и попыталась что-то сказать, но это было лишь тихое мычание. Ясно. Ребёнок работает над тем, чтобы говорить, но сама она пока не может справиться с поставленной задачей. Вот, держи. Фимка вернулась из своей комнаты с медведем, который был в два раза больше девочки. Та ухватила подарок обеими руками и неожиданно для нас шмыгнула носом. Э, ты чего? Это же подарок просто. Но совсем я его обратно забирать не стану. Малышка совсем разрявелась, а мы стояли рядом и не знали, что с этим делать. Что здесь случилось? «Ну вот, мы даже пропустили приход Марты домой». Девочка неожиданно затихла и ревниво прижала медведя к себе. «Я Ляле своего медведя подарил, а она реветь начала», — попытался объяснить Ефим. «А, это нормально. Ты когда мне свой первый рисунок нарисовал, я так же рыдала», — усмехнулась Марта и тяжело опустилась на стул. Устала. «Ужинать будешь?» — спросил Е участливо. «Я не могу. «Да, надо бы», — согласилась она. «Черт, день сегодня какой-то. Ну, хоть мальчику полегче стало». «Лекарство действует?» Я замер на полпути к кухне. «Действует, но медленнее, чем хотелось бы. А мы тут так привыкли, что все в здоровье человека можно поправить», — горько улыбнулась она. «А потом такие дети ставят тебя на место и показывают, что ты ни разу не бог». Ужинали мы под ненавязчивый рассказ Ефима о школьном дне. О чём-то более глобальном говорить не хотелось. Потом прибежала Алка и забрала Лялю, радостно сообщив, что с Верой они обо всём договорились, и сейчас поедут к хозяину для обсуждения деталей. Марта, сославшись на тяжёлый день и проведённые над её организмом утомительные процедуры, отправилась спать. Ефим быстро доделал уроки и тоже скрылся в своей комнате. Я немного походил по дому, прибрался на кухне, помыл посуду, заглянул в отведенную мне спальню и принялся разбирать вещи из единственной сумки, которую привез вчера сюда. Однако, услышав шум в прихожей, выглянул из комнаты. "Ты куда?" нахмурился, увидев, как Марта надевает пальто. "К озеру", тихо ответила она, не соизволив обернуться. "Я с тобой". Сказал и, не встретив сопротивления, быстро оделся сам. К озеру мы шли в полной тишине. Марта как-то странно поглядывала на меня, но заговорить не пыталась. Я тоже молчал, чувствуя себя уютно рядом с ней. Марта заговорила лишь тогда, когда мы стояли ногами в озере и снова смотрели на небо. «Правда, что тебе сорок четыре года?» Недоверчиво спросила она. «Да». ответил, ничуть не стесняясь собственного возраста. В мае на это давно никто не смотрит. Странно, про барматалана. Я тебя старше, добавила она чуть громче. Я в курсе, зубнулся. Она снова ненадолго замолчала, наверное, формулировала мысль. Если бы я от тебя забеременела и родила ребёнка, как бы ты к этому отнёсся? А шарашила она меня вопросом. Я вообще-то уже несколько месяцев боюсь ее спрашивать о таких вещах, а она вон чего, сама спрашивает. И я как представил ее в своих руках, да еще и как мать моего ребенка. Я был бы счастлив. Скупо выдавил из себя, потому что на большее меня просто бы не хватило. Марта бросила на меня недоверчивый взгляд, но спорить не стала, принимая мой ответ. Я подумаю над такой возможностью, сообщила она ещё через пару минут. Меня как кипятком обдало. Она подумает, подумает сама. Это уже гораздо больше, чем я смел надеяться. Это уже позволит мне и дальше жить ей. Этим вечером мы больше не разговаривали. Я проводил её до комнаты, а потом ещё долго стоял перед закрытой дверью, надеясь пропитаться её запахом. Надеюсь, что когда-то эта дверь предо мной откроется.